Глава третья. Джоанна. «Повторить!» — крикнула Барбара, жестом подзывая бармена, чтобы тот подал нам новые коктейли. «Так и что на этот раз натворил твой папаша?» Мой рассеянный взгляд скользнул по лицу подруги. «Как всегда, обесценивание моих стараний и игнорирование моего существования. Можно больше конкретики. Я не хочу говорить об этом». Отмахнулась я, постукивая ногтями по столешнице барной стойки. Этот клуб был одним из самых модных в районе Верхнего Ист-Сайда. На входе строгий фейс-контроль, однако сюда могли попасть люди различных социальных групп. Помещение клуба совмещало в себе две зоны. На первом этаже располагался танцпол и бар, на втором столики с диванчиками. Он был спроектирован в виде огромного балкона, огибающего все помещение по кругу и доступен только для вип персон Мы с подругой входили в негласный список элиты Нью-Йорка, но обеим больше нравилось наслаждаться музыкой и обществом на первом этаже. Все, кто собирался выше, были напыщенными индюками с палкой в заднице, которая не давала им возможности нормально разговаривать с людьми, чей социальный статус был хоть немного ниже. «Почему ты не хочешь рассказывать об отце? Ты не доверяешь мне?» Бармен лучезарно улыбнулся и поставил перед нами по новой порции коктейля. Я молчала, сдерживая негодование, обступающее меня со всех сторон. Он опять сказал что-то не то или снова поставил Конрада выше? В голосе Барбары сквозил сильный интерес, такой, который заставлял ее идти напролом. «Барби!» — воскликнула я, злобно сверкнув глазами, только бы остановить этот допрос с пристрастием. Подруга возмущенно вскинула брови и даже приоткрыла рот, сделав вдох так яростно, что казалось, от переизбытка кислорода у нее закружится голова. «Не смей называть меня так. Я не хочу говорить об этом, понимаешь? Мне нужно провести вечер, не вспоминая об отце, работе или даже Конраде». Барбара замолкла, неясным взором оглядывая стеллаж с алкоголем за спиной бармена. «Возможно, я немного надавила», — пожала плечами она. Светлые волосы, голубые глаза, миниатюрность и нежные черты лица в своей комбинации делали ее похожей на куклу Барби. Именно поэтому она так разозлилась, когда услышала это прозвище. Одноименная кукла считалась глупым куском пластика и синтетических волос. Таких сравнений Барбара не хотела. Она была слишком эмоциональна, драматична, любопытна и в какой-то степени наивна, но никак не глупа. «Да, как сто-тонный танк». Чтобы спрятать улыбку, я обхватила губами трубочку и стала потягивать из стакана клубничный мохито. «Третья порция. Нужно остановиться. Лучше быть танком, чем велосипедом». Бросила она, дернув плечиком. Брителька ее синего платья немного съехала в сторону, но она быстро ее поправила. Барбара держала маленький магазинчик на Манхэттене и сама создавала одежду. Она вкладывала душу в это дело» однако мировой известности, о которой мечтала, пока не случилось. Мне так сильно нравились ее творения, что даже сейчас я была одета в платье, придуманное Барбарой, чёрное и возмутительно короткое, как сказала бы моя бабушка. «Думаю, нужно еще выпить», — предложила подруга. С приближением ночи в помещении становилось все больше посетителей. Музыка играла громче, а воздух ощущался горячее. Я заправила выбившуюся прядь волос за ухо и улыбнулась подмигнувшему мне бармену. «Знаешь, больше в моей жизни не будет места всем этим бесполезным стенанием. Я перестану отдавать всю себя работе и буду наслаждаться каждой секундой этой жизни». «Правильно. И прямо сейчас я хочу двух вещей. Выпить и найти какого-нибудь симпатичного парня, чтобы потанцевать. Когда в последний раз я позволяла себе отдаться мгновению? Предыдущие несколько лет» прошли для меня в клетке под названием «Хэтфилд», в которую я заключила себя сама. Никаких выходных, никакой личной жизни. Всю себя я отдавала работе, но так и не получила одобрения отца. «Наши желания похожи, но сейчас я отлучусь на минутку», вывел меня из мыслей голос Барбары. «Мне сходить с тобой?» «Нет». Она неуклюже соскочила со стула и через несколько секунд растворилась в толпе. «Возможно...» В университете я была свободна. Нет, даже тогда у меня было слишком много дисциплин, выбранных мною же. Времени катастрофически не хватало на все, что в том возрасте требовалось девушке. Пожалуй, только в школе я чувствовала себя по-настоящему свободной и необремененной ответственностью. Сегодня нужно все исправить. Я задумчиво наблюдала за покачивающимися кубиками льда в стакане, но отвлеклась, услышав низкий мужской голос. Кентуки Ол 10. Мои губы сложились в улыбке. Вот так просто. Кентуки Ол десятый. Не здравствуйте, не пожалуйста. Просто Кентуки Ол десятый. Сомнений нет, говоривший полный засранец. Незнакомец находился слишком близко ко мне. Одно движение вправо и наши плечи соприкоснутся. От него приятно пахло лавандой, кедром и чем-то едва уловимым, отдающим свежестью. Помимо этого чувствовался запах табака. Надеюсь, мужчина не решит сесть за барную стойку и уйдет, иначе нам с Барбарой придется сменить места. Рядом со мной опустилась его рука крупная ладонь, крепкое предплечье, оплетенное венами, покрытая редкими темными волосками. Я прикрыла глаза и облизнула сухие губы, опьяненные коктейлями, музыкой, темнотой и этим приятным мужским запахом. Официант протянул мужчине его заказ. «Сто пятьдесят долларов, сэр». «Сто пятьдесят долларов? Сэр?» Я распахнула глаза и еле сдержала смешок. «Мой незнакомец не просто засранец, а безумно богатый засранец. На такое определенно стоит посмотреть». Я лениво повернула голову в его сторону, но стоило мне заметить темную шевелюру и выдающийся профиль, моя улыбка померкла, а тело словно парализовало. Парень из кафе. В простой черной футболке он выглядел словно сошедшее с Олимпа божество. Я думала, что рубашка, которая была на нем в нашу первую встречу, самая сексуальная, что может случиться с ним. Что ж, я ошибалась. Он разглядывал меня и делал это грубо, так, что мне стало не по себе. Казалось, я сижу голая, незащищенная и кусочком ткани. «Пялиться неприлично», — хмуро бросила я. Тот вскинул бровь, а затем хмыкнул. «Ты забавная». Я приоткрыла рот в удивлении и зашевелила губами, но, кажется, потеряла способность говорить. «Забавная? Я для него обезьянка в зоопарке?» «Нет, это ты забавный», — фыркнула я. Мой взгляд скользнул к его мощной шее. Желание коснуться его теплой кожи носом и провести по ней, вдыхая чарующий запах, возобладало надо мной. Чертов алкоголь!» «Интересно», — протянул он, приподнимая уголок гупо в усмешке. «Я думала, что малюсенькая улыбка вызовет у тебя инсульт». Он пропустил эту колкость мимо ушей и пододвинулся ко мне ближе, позволяя расслышать его слова. «Кайл клялся, что ты ненормальная, но я знал, что он врет, чтобы прикрыть свое уязвленное эго». «О чем ты? Обычно девушки ему не отказывают, тем более такие, как ты». Он сделал глоток виски. Словно заворожённая, я наблюдала за его подрагивающим кадыком и каплями конденсата, стекающими по запотевшему стеклу. Я развернулась в его сторону, упираясь коленями в крепкое бедро, обтянутое темно синими джинсами. Очень сексуальными джинсами. «Такие, как я? Что, по-твоему, со мной не так?» «Ну, если ты хочешь знать...» Он пробежался взглядом по моим ногам и туфлям на высоком каблуке, затем поднялся выше к подолу короткого платья и хмыкнул, подмечая что-то в своей голове. «Чего ты улыбаешься постоянно, как лишенной, не выдержала я. Забыла, что сама хотела увидеть мою улыбку. Вовсе не хотела. «Хотя, знаешь, с тобой все прекрасно, не переживай», — отмахнулся он, допивая остатки виски из стакана. «Бармен, повтори». Я шумно фыркнула от возмущения. Появилось навязчивое желание выхватить из рук засранца стакан, и разбить стекло а его голову. «Раз начал, договаривай!» — потребовала я. Он засмеялся и спокойно встретил мой холодный взгляд. Сейчас я не заметила в его глазах той отстраненности, которую он пытался продемонстрировать ранее. Вместо этого, затмевая друг друга, там искрили азарт и интерес. «Кайлу не отказывают девушки твоего социального статуса?» «Моего социального статуса? И какой у меня социальный статус?» «Уж точно невысокий. Позволю знать, что конкретно указывает на мой невысокий социальный статус?» «Платье, туфли», — безразлично ответил он. «Всего-то. Я уж было подумала, что меня приняли за проститутку. А он, должно быть, разбирается в женской моде?» «Нет, но моя подруга разбирается», — сказал незнакомец, качнув стаканом с виски в сторону. Я проследила за его жестом и наткнулась на фигуру девушки, наблюдавшей за нами. На ней было серебристое платье свободного кроя, едва прикрывающее интересные места ее тела. Если она сделает какое-нибудь резкое движение, то ее грудь вырвется наружу и окажется на обозрении у всех окружающих ее людей. Тем не менее, платье на ней смотрелось потрясающе. Твоя подружка? безразлично спросила я. Просто подруга. Что ж, она не выглядит радостной от того, что ты сидишь рядом со мной, боится, что принесешь им какую-нибудь заразу из мира простых людей. Он рассмеялся, но не ответил а вот я остановиться не могла. Зачем тогда спустился к смертным? Выпить захотел. Для этого не обязательно было спускаться, пожала плечами я. Там же есть официанты. Здесь можно курить, там тоже можно, парировала я, кивая в сторону пипзоны. «А что, если мне захотелось выпить именно с тобой?» Спросил мужчина, придвигаясь ближе ко мне и опаляя горячим дыханием мои и без того пылающие щеки. Я нервно сглотнула вязкую слюну. Алкоголь, музыка и темнота, да еще сексуальный дерзкий незнакомец рядом определенно не способны были помочь мне принять верное решение этим вечером. Хотелось наплевать на то, что он насмехался надо мной минуту назад. Забыть, каким высокомерным кретином он был. Затуманенный рассудок нуждался в этой близости, в этих губах и его запахе. И я пала бы от его природного обаяния и очарования темных глаз, если бы у меня не было мозга и принципов, позабыть о которых не заставит меня даже ящик алкоголя. Тяжелая рука дерзко накрыла моё колено. Он улыбнулся греховной соблазнительной улыбкой и посмотрел на меня из-под лобья. В его глазах танцевали бесята разжигая большой огонь, который грозился спалить меня дотла. «О чем ты сейчас думаешь? Скажи», — попросил он, поднимаясь ладонью к краю платья, надавливая на внутреннюю сторону моего бедра и заставляя меня оцепенеть от этого прикосновения. Теплые пальцы так хорошо ощущались на коже, что я даже не пыталась его остановить. Я открыл рот, чтобы не задохнуться от переполняющих меня эмоций, но тут же закрыла его, увидев приближающуюся подругу-незнакомца. Девушка в серебристом платье. Тяжело было ее не узнать. Темноволосая красавица с оливковой кожей, карими глазами и пухлыми губами, кажущимися еще больше из-за красной помады. Это Одри Таннер, юная, но уже достаточно известная модель в США. «Думаю, тебе пора», — сказала я. Сбросив его руку со своей ноги, я отвернулась, выискивая взглядом подругу. В толпе показалась светлая макушка Барбары. Я вздохнула с одновременными облегчением и разочарованием. Здравый смысл напоминал, что с такими типами нельзя связываться, но тело взывало к другому. «Это Блейк был с тобой?» — Удивленно спросила Барбара, запрыгивая на барный стул. Я обернулась. Ни мужчины, ни его подруги уже не было. «Кто?» Блейк Джефферсон. Зал перед глазами иногда покачивался, а музыка то утихала, то оглушала меня. Я все еще не понимала, о ком говорит Барбара. «Неужели его лицо не кажется тебе знакомым?» — спросила она. «Он актер какой-то», — предположила я наиболее вероятный вариант. «Для модели слишком мужественной. Не подходит, как по мне. А вот увидев его в каком-нибудь боевике или триллере в роли маньяка, я не удивилась бы». Компания Джефферсон. Всего два слова, и на меня лавиной сошло озарение. Тот Джефферсон? Человек, который застроил практически всю страну? Его отцу принадлежала частная строительная компания, которая существовала вот уже пять поколений. Неудивительно, что он ведет себя как индюк. Это у него в крови. Я оглянулась в надежде еще раз увидеть незнакомца, но мужчина словно испарился. Тебе не кажется, что он слишком молод для этой компании? — задумчиво спросила я. — Компания владеет и управляет его отец. Какую роль играет Блейк в их семейном бизнесе, я не знаю, но ясно, что рано или поздно компания отойдет ему. То, как она говорила о нем с явным пренебрежением в голосе, позволило мне кое-что понять. — Тебе он не нравится. Барбара скривила губы. — Он же ужасен, — фыркнула она. — Самый настоящий коллекционер разбитых сердец. Как у него получается влюблять в себя девчонок, проведя с ними всего одну ночь?» Она взглянула на меня с вопросом в глазах. «Кстати, чего он хотел от тебя?» Я пожала плечами. «Ничего, просто пришел выпить. Я надеюсь, ты не запала на него?» Сузив глаза от подозрения, предположила Барбара. «Я понимаю, никто не отказывается от Блейка. Его тело, лицо, губы, пресс и зад. Я отказалась бы», — прервала я подругу. Он же видел больше груди, чем пластический хирург. Направление ее мысли мне совсем не нравилось. Внешне он красивый, это сложно отрицать, но внутри. Я покачала головой. Он открыто насмехался надо мной. Видите ли, я не соответствую их уровню. И платье у меня не такое, и туфли не очень. Одним словом, второй сорт. И как я хоть на секунду могла очароваться таким, как он? Второй сорт? задыхаясь от негодования, прохрипела Барбара. «У тебя самое лучшее платье здесь, потому что его сделала я». «Ты такая скромница». «Но это же правда. Пойдем, — скомандовала подруга, протягивая мне руку. «Пошли, поднимемся наверх. Пусть его челюсть окажется на одном уровне с полом». Я рассмеялась, но с места не сдвинулась. «Барбара, я уверена в себе, поэтому не собираюсь ничего ему доказывать». «Я хочу доказать». «Что значит второй сорт?» «Ты богатая наследница гостиничной империи, в двадцать четыре справляешься с целым отелем». Слабо улыбнувшись, я покачала головой. «Не выйдет. Мне плевать, что думает этот Блейк. Я не собираюсь мериться яйцами. И не могла бы ты говорить тише о том, что я наследница гостиничной империи?» Остыв, Барбара вернулась на свое место и надула губы. «Ненавижу этих зажравшихся богатеньких мальчиков. Они считают, что весь мир у их ног». Однажды реальность ударит по нему очень больно. Все в том мире вращается по кругу. Делаешь зло, получаешь зло. Все просто, хотя я совсем не верю во всю эту хрень с кармой. Да никакой кармы на него не хватит. Он будет и дальше жить в панцире из своего превосходства над другими и оскорблять чужую одежду. Чуть тише добавила она. На моих губах появилась слабая улыбка. Так вот в чем дело. Он оскорбил твое платье, поэтому ты так завелась. Барбара молчала, но все было и так понятно. «Конечно, если он снова попадется мне на глаза, я скажу ему пару крепких слов. Иисусе, он вообще не меняется. Как был кретином, так и остался». «И откуда бы ей знать, что он кретин?»